глава 13 дедулю откачали быстро, я приказал рэмбо перенести его на скамейку неподалеку, попугай подпитанной маной Регины даже не почувствовал веса старика. После этого дедуля открыл глаза, обвел всех потерянным взглядом, а затем и Пётр Аркадьич прибыл которого вызвал батя. Так уважаемый сознание не теряем, предупредил он и сунул под нос бледного старика кусок ваты, которая пахло просто отвратительно. А? округлил глаза дедуля, затем осмотрелся, кровь прилила к лицу. Ну вот, уже хорошо. Лекарь покопался в ящике и достал пузырек с белыми сияющими пилюлями. Вот, выпейте парочку. Он выспал на руку две капсулы, и дедуля взял стакан воды, который протянула бледная маман. Вот ее еще не хватало откачивать. И вы тоже выпейте, обратился к ней Петр Аркадьевич. После того, как все пришли в себя, дедуля удивился. Он смотрел на Кузю, который сел напротив него, а Кузя внимательно смотрел на него. «Про Кофе Андреич, зря вы его испугались», – начал батя. «Это всего лишь один из питомцев Сережи, горный медведь. Очень редкая порода». «Редкая порода, говоришь? Он меня напугал, пытался укусить», – проворчал старик. «Да вам показалось», – ответил я. «Он бабочку хотел поймать». «Точно не кусается?» – дедуля продолжал испуганно посматривать на Кузьму. «Пока я не скажу», – ухмыльнулся я. Дедуля скривился в улыбке. «А уж, встречаете вы, конечно, хреново!» Он поднялся со скамьи. «Посмотрим, как дальше будет!» Родители тут же переглянулись. «Я сдержался, чтобы не ответить что-нибудь резкое. Этот даже похлеще будет, чем бабка. Приехали в чужой дом, веди себе подобающе, а не ворчи, как старый пень». Хотел ему это сказать, но обострять не хотелось. «Да он вымахал, как ваш Кузя!» Сплеснула руками бабуля. Она смотрела удивлённо на звуколова. «Прям здоровый стал!» «Ну да», — улыбнулся батя. «Кормим словно на убой, ещё бы ему не вырасти». «Ну, что мы здесь на скамейке?» — спохватилась маман. «Пойдёмте в дом». Когда мы оказались в гостиной, родители распорядились, чтобы Аннушка приготовила салат, оливье, который так любила бабуля, и, конечно, чтобы разогрела обед. Ну, пока стол накрывается, хотели воспользоваться паузой, — довольно улыбнулась бабуля. «Ой, давай быстрее уже говори», — проворчал дед. «Вот уж любитель потянуть резину». Затем показал на плоскую коробку с праздничной лентой. «Подарок хотим сделать». «Да-да, подарок!» — злобно покосилась на него бабуля, вручая маман коробку. «Решили, что с пустыми руками как-то неприлично приезжать. Вам точно понравится!» «Ух ты!» — заблестела глазками мамана, распаковывая сюрприз. «Интересно, что же там лежит?» Когда коробка была открыта, все заглянули внутрь. Я увидел большую картину, лесной пейзаж, поваленное дерево и несколько медведей. «Ну блин, и что это за хрень?» Это необычная картина. Довольно улыбнулась бабуля. Магическая. Картинка на ней движется почти незаметно. Но вот это и очень интересно. Это тебе очень интересно. Я же не видел здесь ничего особенного. Да и родители, судя по всему, тоже. Они снова переглянулись. Мама скривилась в улыбке. Ой, красота какая, пробормотала Анна. Спасибо большое, как приятно. Дочь, лицо попроще и порадостней. Сделал резкое замечание дедуля родители приехали а она кислая будто килограмм лимонов съела папа ну что опять не так покраснела маман я радуюсь конечно все тебе не так подарок не такой что внезапно приехали тоже не так питомцев натравливают прокофинн речьч ну зря вы так ответил батя и как он еще выдерживает тон То спокойный взгляд все еще радостный мы очень вам рады Уже все готово вышло, Аннушка. В это время Ираклий с Захарычем кряхтя подтащили тяжелый столы и разложили его, кинули сверху белую скатерть, и Аннушка принялась метать разогретые блюда. «Ладно», — пробурчал дедуля после небольшой паузы, — «пошли к столу». Как же бабуля обрадовалась, увидев свой оливье, налетела на него словно разъяренная гарпия. Дедуля скривился, попробовав холодец, сказав, что в это блюдо кинули слишком много соли. Я выдохнул и снова сдержался, давая ему шанс исправиться. Ведет себя как вредный ребенок и никак не может понять, что в гостях. Тут ему не ресторан Причем я и сам попробовал холодец. Аннушка приготовила его изумительно. Что не нравится этому старперу, не пойму. «Раз у нас гости, предлагаю открыть шампанское», — воскликнул батя. «Та-дам!» Он вытащил из скрытого в стене бара бутылку и уже продемонстрировал нам ее позолоченную этикетку. «Коллекционная Шато де Тамань. Урожай 2007 года». С гордостью произнес он. Берег ее на особый случай. Он начал разливать ее по бокалам. «Я бы не советовал налегать». Критично посмотрел в его сторону Старкпер. «Так можно навредить сердечно-сосудистой системе, и нервы расшатываются». Да ну, бабенька, не сочиняйте!» — хихикнула маман. «Как может навредить один бокал шампанского?» «И часто вы так распиваете?» — покосился дедуля на нее. Бабуля тут же пихнула его в бок. «Ну что?» — повернулся к ней старпер. «Нормальный вопрос!» «Не конфликтуй!» — прошипела бабуля. «Ты обещал!» «Ладно, пейте что хотите!» — ответил дедуля, посмотрев на батю. «А мне квас, пожалуйста! И внучок меня поддержит, да?» «Ага, побежал поддерживать!» «Не!» «Я детское шампанское», — ухмыльнулся я, потянувшись к яркой бутылке. Дедуля мгновенно побледнел. «И детей приучают». Бабуля взяла его за руку, нахмурившись. «Так, мы скоро придем. Прогуляемся по саду». Когда родители маман ушли из дома, батя тут же снял добродушную маску, мрачно посмотрев в сторону прихожей. «Ну и что это такое было?» — процедил он. «Папенька, да, он такой», — вздохнула маман с возрастом еще ворчливей стал. «Я бы сказал, невыносимый резко ответил батя. «Поддерживаю», — поднял я руку. «Сережа, не нужно осуждать стариков», — выдохнула маман. «Мы не знаем, какие сами будем старости». «Точно не такие», — хмыкнул батя. «Вот что он накинулся, будто мы семья лкашей. Вон, на Рэмбо пусть посмотрят, сколько он бухает». «Не дай бог», — воскликнула маман и повернулась ко мне. «Сережа, проследи за своим попугаем. Он не должен пить в присутствии моего отца». «Конечно, будет как шелковый», — ухмыльнулся я. «Так, надо что-то веселенькое придумать. Может, побыстрее свалят из нашего поместья». Чуть позже вернулись родители маман. С тех пор дедуля больше молчал, лишь недовольно морщась, когда мы чокались бокалами. Чуть позже я сел в детское, делая домашнее задание и одним глазом пробегая ленту новостей в сети. Так и завершился этот день, для меня даже раньше обычного. Я упал в кровать и тут же уснул. Элитная школа. На следующий день. Сегодня было три урока, притом один из них ввел Иннокентий Палыч. Теперь тема была «Сильные разломы». Как их избегать и что предпринимать, если все-таки эта хрень потащила в эпицентр? «Да, именно эпицентр», — ответил он. Так его называют специалисты. Никому не хотел бы пожелать оказаться возле такого, но на всякий случай рассказываю. Эксперты проводили замеры перед закрытием сильного разлома и выяснили, что это своего рода м -м, большое магическое завихрение, вроде смерча если попасть в него, оттуда никогда уже не выбраться. Это если монстры не прекратят вашу жизнь до этого. «Так и что делать, если потащила?» — Мишка спросил с места, поднимая руку. «Просто успокоиться, сконцентрироваться», — улыбнулся умник, «и поставить противодействующее заклинание, а вот какое — сейчас покажу». Он скрестил пальцы на обеих руках, произвел жест в виде перевернутой буквы «И», и вокруг него замерцала еле видимая оболочка. Все повторили, и у всех получилось. Я тоже не остался в стороне, но у меня, как всегда, ничего не произошло. «Да мне это и не нужно, у меня есть змейка, которая может оттащить назад, или тот же Рэмбо, которому поднять меня плевое дело!» Я еще раз сделал жест и откликнулся Эдик. «Ты прекращай, а то опять потом вызовешь или еще чего!» «Боишься?» — ухмыльнулся я. «Пф, еще чего!» — ответил Эдик. «Я просто предупредил!» «Ага, вон, побелел как мел!» Ха -ха — отозвался Мишка. За собой следи, огрызнулся Эдик, и все переключились на накентия палочки, который потребовал внимания. И последнее, что хотел бы сказать, улыбнулся он. Когда слышите три громких гудка между сиренами, это значит, образовался сильный прорыв. Не испытывайте судьбу. Бегите в бункеры, ведь жизнь у нас одна, и она может быть очень скоротечной. Не, вот тут ты не прав. У меня уже вторая жизнь. И насчет скоротечности мои питомцы с тобой не согласны. Они порвут за меня любого и жизнь даже могут отдать. После большой перемены нас собрал на уличной спортивной площадке Хрякин. Возле него стояла полупрозрачная капсула, а впереди на полу уже мерцали магические мишени». Три дня назад классуха сообщила, что сегодня будет отбор на имперский турнир магов, будет отборочный тур, на котором проверят наличие маны, и тех, кто имеет недостаточное ее количество, непременно отсеют. Но потом придется стрелять по мишеням на скорость. Трое учеников с каждого класса, проявившие лучшие навыки, поедут на турнир, который будет проходить через месяц. Конечно, меня все рассматривали в качестве лидера, но и Юленька была очень амбициозна, да и Мишка нацелился на победу. Я же на всякий случай взял с собой Регину. Что-то мне подсказывало, черепашка пригодится. Она притаилась в рюкзаке, который я положил рядом с длинной скамьей, на которой мы все и уселись, наблюдая, как два техника включают замерочную капсулу. Ну что ж, сейчас начнется. По очереди ребятки начали заходить в капсулу, затем вверх-вниз пролетала магическая рамка и проверенные выходили. Некоторых Хрякин отводил в сторону, ману у них в источнике было недостаточно. Мишка и Юленька прошли, и я собрался следом. Но затем увидел довольные рожи этой неугомонной троицы. Ведь чего бы им радоваться? Все ученики на моей стороне. У меня получилось сколотить свою небольшую армию, в которой я — лидер. В ней все, кроме Демидова, Никольского и Мартынова. И теперь они улыбались. Значит, что-то придумали. Из рюкзака Эдика блеснуло навершие какого-то жезла и вытянула из меня почти всю манну. Вот, значит, как решили мне насолить, чтобы меня отсеяли на этапе замера? Но зря вы так старались, выродки. Я послал запрос Регине. «Смирнов, ну давай, быстрее заходи!» Возмущенно пробухтел Хрякин. «Еще за тобой десять человек!» «Да, сейчас!» Я немного притормозил перед капсулой, и перед тем, как сделать шаг, почувствовал заполняющую меня энергию от черепашки. «Да ты ж моя красотка! Ещё шаг, и я внутри!» <звы> Пронёсся перед глазами магический обруч, затем обратно. «Смирнов проходит дальше!» — ответил Хрякин. «Следующий!» По удивлённым искривившимся лицам врагов я понял, что они не ожидали такого итога. «Но что, за сранцы выкусили!» «В общем...» И тут я выкрутился, а затем настал черед стрелять по мишеням. Я вышел на стартовую позицию. «По команде!» — крикнул Хрякин и протяжно засвистел. А для вида скрутил пальцы, но усилием мысли создал в воздухе водяное копье, затем швырнул его в ближайшую мишень, следом в две мишени, находящиеся на средней дистанции и теперь самые отдаленные. «Концентрация, только концентрация! От этого зависит и точность, и скорость, как нам неустанно толдычили воспитатели в саду, а потом повторяли за ними учителя в школе, будто я не знал этого. Блин, прописные истины!» Не теряя времени, я отправил еще три копья, и мишени окрасились в красный цвет. «Смирнов, да ты снайпер, что ли?» — выпучился на меня Хрякин. «С какого перепуга ты так быстро справился?» «А чего тут ждать?» – хмыкнул я, и моё место занял Мишка. Он технично поразил все мишени мелкими шаровыми молниями и выдохнул, отходя за рубеж. «Как думаешь, быстро справился?» – спросил меня друг. Он заметно волновался, и я понимал его. «Три из тридцати с лишним учеников? Это серьёзный отсев. Тут нужно быть лучшим из лучших». «Думаю, что да», – успокоил я его. «Вон, Юленька сейчас пойдёт». «Ага, тоже волнуется», – хмыкнул Мишка. «Ну да». Заметно согласился я с другом. Перед каждым соревнованием или нормативом бестия хрустит пальцами на руках и разминает шею. Я уже понял, что она так перебарывает волнение. Но беспокоиться тут не нужно было. При помощи небольших огненных шаров воительница достаточно быстро поразила все цели. «Ну, видели? Ха!» Она вернулась, победоносно посматривая в сторону злобной троицы. Они уже отстрелялись, и не надо было оглашать результаты, чтобы понять. Они показали не очень хорошие результаты. Демидов даже умудрился промазать два раза. «Ну что ж», — остановился перед нами Хрякин, держа в руках планшет. «Сейчас придут результаты. Ждем». Через пару минут он огласил их, и это была тотальная победа. Среди всего класса я был первый, следом Юленька и за ней Мишка. Это значило, что мы дружной компанией поедем на турнир. Ну, а вражеская троица поскрипывала зубами и лишь злобно посматривала в нашу сторону все, что им и осталось делать. Поместье Смирновых. Спустя два часа. После того, как я пришел со школы, мы пообедали вместе с родителями. На обеде присутствовали и бабуля с дедулей. Этот старпёр даже сдерживаясь умудрился высказаться в адрес кухни. Видите ли, блюда слишком калорийные и невкусные. И сам не понял, как подписал себе приговор. Я тебе давал шанс исправиться. Да, было такое. Но ну, а теперь ты сам набросился. Я выскочил из-за стола и символично вытащил из очередной заначки Захарыча три бутылки водки, передавая рэмбо. Через пять минут бухая птичка сплясала на столе прямо перед охнувшим дедулей лезгинку и дедуля буквально взорвался. После того, как чита Соколовых спешно покинула наше поместье, родители выдохнули. Правда, маман повозмущалась сначала, что так не делается, но потом призналась, что ее умудрились достать бабуля с дедулей. «Ну что ж, тогда предлагаю уехать к моему отцу. Он приглашал недавно», — радостно ответил батя. «Шашлыки замаринованы, здесь праздник не удался, так мы у него пожарим». «Ура!» — скинул я руки, и Кузьма сделал то же самое, забегав по гостиной. Уже через минут сорок мы подъезжали к дедовскому дому. Конечно, он был предупрежден и уже ждал нас, успевая накрыть на стол в беседке. «Да еще и шашлычком! Ох ты ж, елки-моталки!» — закричал он, когда батя вытащил из багажника большую кастрюлю замаринованного мяса и открыл у мангала. «Тащи дрова!» — сказал батя, но дед помотал головой. «Не, давай не здесь!» — предложил он. «У меня есть сборный мангальчик. Пошли к озеру. Там, конечно, комарья до да черта, но...» Он многозначительно посмотрел на меня. «Да, отгоню их», — пообещал я, улыбнувшись. «Ни один не укусит. Обещаю». «Ну что за внук? Просто золото». Довольно причмокнул дед, и мы собрали провизию, направившись к водоему. Через час, когда слегка отсыревшие дрова прогорели полностью, превратившись в угли, батя с дедом начали выставлять нанизанное на шампуры мясо. Ох, запах просто обалденный. Я хоть и поел дедовского сала с картохой, но готов был съесть два шампура мяса не меньше. Кузьма подскочил к воде, пытаясь поймать лягушку, а затем... Я заметил, как Звуколов заволновался. Он начал бегать у кромки воды, затем отпрыгивать от нее громко, начиная уфкать. Он что-то увидел в воде однозначно. Я проверил нашу магическую связь, которую болтало из стороны в сторону. Да мой питомец не волнуется. Он готовится к атаке. Заметив, как поверхность воды начинает волноваться, я побежал в сторону Кузьмы. Надо срочно его забрать оттуда. Звуколов неожиданно остановился, а из воды выскочило щупальце. Я заметил с внутренней стороны коготки, с которых капала зеленая субстанция. Яд? Бросок! И вот уже мой звуколов стянут кольцами, а из кузиной пасти показалась белая пена. И березовые глаза его закрылись.